Китикет опустился в кресло, смежил веки и некоторое время пребывал в неподвижности. Потом вдруг будто бомба взорвалась у него в черепной коробке. Он с глухим стоном выпрямился, сдавив ладонями виски. И тут мне сразу все стало ясно. Когда человек вот так хватается за голову в убеждении, по-видимому, что иначе она у него расколется пополам, ошибочно думать, что он превратился в живой труп просто по причине несчастной любви. Я тронул звонок. Появился Дживс. Будьте добры, порцию вашего утреннего живительного, Дживс. Очень хорошо, сэр. Он мерцая выскользнул из комнаты, а я направил на Китика это испытующий взор. Я слышал от людей знающих, что похмелье бывает шести родов: сломанный компас. «Швейная машинка», «Комета», «Атомная бомба», «Бетономешалка» и «Черная кикимора». И, судя по виду Киттикета, он страдал сейчас одновременно всеми шестью родами. «Налокался вчера?» — спросил я. «Наверное, немного перебрал», — признался он. «Сейчас Дживс притащит живительное». «Благодарю тебя, Берти». Тихо и прочувствованно произнес Киттикэт и опять смежил вежды. «Похоже, что он намеревался малость вздремнуть и тем восстановить силы организма, и я бы лично предоставил ему в этом деле свободу выбора. Но у коротышки характер потверже его. Она схватила обеими руками его за голову и встряхнула так, что он подпрыгнул до потолка испустив спустив на этот раз вопль, далеко не сдавленный, а наоборот, довольно мощный, подобный предсмертному реву сотни издыхающих гиен. Естественно, в ответ и Сэм Голдвин залаял так, что задрожали небеса, и мне пришлось, чтобы убрать этот звук из эфира, подтащить пса к двери и вытолкать вон. По возвращении же я застал коротышку, распекающий брата на все корки. — Ты же дал мне честное слово, чучело несчастное, что не будешь напиваться, — говорила она с сестринским металлом в голосе. — Выходит, ты продал честное слово Перебрайтов? — Легко тебе говорить, — с некоторой горячностью возразил Китикет. Я, когда давал честное слово Перебрайтов, что не буду напиваться, разве знал что окажусь задним столиком с Гасси Финкнотлом. Вот Берти подтвердит, что без сильных стимулирующих средств провести вечер в обществе Гасси Финкнотла нет никакой человеческой возможности. Я кивнул. — Он прав, — говорю. Общество Гасси Финкнотла, даже когда он в наилучшей форме, не всякому по силам. А вчера вечером он еще был, насколько я разбираюсь, в подавленном настроении. «Очень подавленным», — подтвердил Китикет. «Помню, когда я возвращался из турне в начале своей театральной карьеры, бывало, выйду в Саутпорте, а дождь льет беспросветно, Брррр, и такую же беспросветную тоску наводит Гасси. Сидит, челюсть отвисла, глаза по рыбью вылупил и смотрит». Гасси поссорился со своей нареченной невестой, — пояснил я попутно. И в конце концов мне стало ясно, что для меня есть только один способ остаться в живых. Я велел официанту приволочь большую бутыли и поставить возле меня. После этого немного полегчало. Гасти то конечно, пил апельсиновый сок». «Исключительно», — ответил Киттикэт и весь передернулся. Я вижу, несмотря на его мужественное покаяние, коротышка все еще готова обрушить на его бедную больную голову потоки сестринских укоров, ибо даже лучшие из женщин не способны промолчать на утро после возлияний. И я поспешил перевести разговор на нейтральные рельсы. — А где вы ужинали? — В Дорчестере. — А потом заезжали еще куда-нибудь? — О, да. — Куда? «Да так, в разные места. Ист Даулич, Пондерсэнд, Маяк. В Маяк-то зачем? Мне давно туда хотелось. Может, думал, посмотрю, откуда прожектор светит. А насчет Даулича и Пондерсэнда не могу тебе сказать. Наверное, кто-то мне их похвалил, или просто надо было срочно сменить обстановку, увидеть новые лица». Я нанял такси на весь вечер, и мы катались по улицам, любовались городскими пейзажами. Под конец очутились на Трафальгарской площади. В котором часу? Около пяти утра. Ты бывал на Трафальгарской площади около пяти утра. Очень живописно. Знаменитый фонтан в первых утренних лучах. И как раз тогда мы стояли на краю фонтана, а заря золотила окрестные крыши. И мне пришла в голову мысль, которая показалась тогда превосходной, но, как я понимаю, теперь была неудачной. Что за мысль? Я подумал, что в фонтане вполне могут водиться тритоны, и, зная, как Гасси Финкнотл их обожает, посоветовал ему забраться в фонтан и пошарить. Прямо в одежде? Да, помнится, одежда на нем была. Да-да, точно. «Но как же можно в одежде лезть в фонтан на Трафальгарской площади?» «Можно. Гаси во всяком случае, смог. У меня в голове все немного смешалось, но, кажется, сначала пришлось его уговаривать». «Вот-вот вспомнил», — обрадованно воскликнул Китикет. «Я ему сказал, лезь в воду, а он не лезет. И тогда я сказал, если он не полезет, я дам ему бутылкой по башке». «Ну, он и залез». — Значит, бутылка все еще была при вас? — Это уже другая, из маяка. — Итак, Гаси залез в воду. — Да. — Удивительно, как его не задержала полиция. — Почему не задержала? — Задержала. Явился полицейский, сцапал его, и сегодня утром в полицейском суде на Бошер-стрит ему припаяли четырнадцать суток без права замены штрафом. Тут открылась дверь, в комнату ворвался Сэн Голдвин и бросился мне на грудь, будто мы с ним возлюбленная пара и не виделись целую вечность. Следом за ним шествовал Дживс с подносом, на котором высился стакан с его бронебойным эликсиром.